Легенда о стажуре. Отдельная тема для отдельного разговора – это советский человек и иностранные языки. Иностранным языкам учили, но знать их не рекомендовалось, вот кроме тех, кто были отдельные люди. И преподавание этих языков или этим языкам, или этими языками, в общем, как-то так, да? было поставлено таким образом, что, скажем, девочки, девушки, вот дочери из семей советских военнослужащих в Германии после школы приезжали, скажем, из Германии в Россию, скажем, в Ленинград и поступали на филфак, совершенно свободно разговаривая по-немецки, если они там сколько-то лет жили. А через пять лет Изучение этого языка по методе квакали они по-немецки с большим акцентом и мучительным трудом. И вот, значит, жил себе не тужил. Здоровый парняга, после армии уже ближе к 25. Он был мастер спорта в 70 килограммах. Здоровый такой, значит, на йоге там под Краснодаром. И тут его нарыли, закрючили и притащили в университет, потому что каждый вуз должен был иметь спортивную команду, была ведь спортивная кафедра, и тренеры получали всякие блага и отличия за то, что они занимали всякие места со своими учениками, и нужно было куда-то этого борца определять». Поскольку из математики он не был убежден, что дважды два-четыре по части физики никогда не слышал фамилии Ньютона и так далее, то его совершенно естественно отправили на филфак, потому что филология ну, – это что-то такое совершенно трипологическое. Ну а поскольку на русском отделении уже была гимнастка, на английском был фехтовальщик, его сунули на французское отделение – И пока весь первый курс выламывали губы и язык, ставя в зеркальце артикуляцию, то он качал на ковре свою борцовскую шею 46-го размера, вставал на мост и вообще защищал спортивную честь вот этих хилых недомерков а экзамены он сдавал по записочкам спортивной кафедры, ну, и ему ставили его тройки или зачеты, ну, потому что надо. Вот такова была традиция. В те времена, знаете ли, и члены сборной страны по хоккею числились разными кладовщиками или дежурными слесарями. И вот тем временем политическая атмосфера начинает теплеть. И из Франции, и из Парижа. Из седой сорбонны колыбели французской культуры и науки приходит известие, вы знаете, как насчет культурного обмена. Два наших студента к вам учить русский, и два ваших к нам учить французский, французскую литературу, и вообще давайте все дружить». И на французском отделении начинается вибрация. И все подсчитывают свои баллы. И все мечтают полгода на халяву жить в Париже. Это, заметьте, времена железного занавеса. Только Борис ничего не знает. Он готовится к очередным соревнованиям. Его эти вещи не колышут вообще. Садится комиссия. Во главе комиссии секретарь парткома факультета. И начинает отбирать кандидатуры. Значит так, первокурсников мы не посылаем, они еще ничего не знают. И второкурсников не посылаем, они тоже еще мало что знают. И, конечно же, пятикурсников не посылаем, потому что они уже сдали все экзамены, если кто-нибудь из них там останется, они уже готовые бакалавры наук нет. Вы знаете, пятикурсников мы не посылаем. Остаются третий-четвертый курсы. Лучше, конечно, четвертый. Теперь, девочек мы не посылаем. Девочки склонны в этом возрасте выходить замуж и подпадать под всяческое влияние, как минимум беременеть. Девочек посылать нет, не рекомендовано. Дальше. Разумеется, никто не может и подумать посылать куда-то евреев, евреи не для того, чтобы их посылать. И также, конечно, нельзя посылать никуда ни комсомольцев. Кроме того, если у кого-то какая-то болезнь, что, чтобы он там болел за счет валютных резервов державы или вообще не вернулся по болезням, чтобы он представлял собою наше студенчество таким хилым образом, и кандидатуры отваливаются, вот как спелые груши под ветром. И через два часа этих мучительных разборок выясняется, что есть только один студент, которого можно послать в Париж. Это наш борец. Тут Кафедров встает на дыбы и говорит, да вы с ума сошли. Он по-французски знает слово «мерси» и путает его со словом «пардон». Он думает, что Наполеон – это исключительно торт. Да что вы! А им товарищи из парткома говорят, следовательно, плохо учите, потому что у человека положительная характеристика из армии, замечательные спортивные успехи и, что называется, характер наргически стойкий и в порочечных связях не замечен. И студент к ненависти всех однокашников отправляется в Париж. И пока все сидят и трясутся перед парткомиссией, отвечая на вопросы, кто там секретарь компартии Буркина-Фасо, Студент наш, который борется, дремлет тихо и в ответ на вопросы гудит. Вот нам и замполит тоже говорил. И это слово замполит как-то сильно всех успокаивает. И вот они приезжают в Париж. И председатель советского землячества в Сарбонне собирает всех новичков у себя и произносит двухчасовую речь о том, что нужно быть бдительными, и что, конечно, мы посетим и могилу коммунаров на перла и музей-квартиру Ленина, но в свое время, может быть, и в Лувр сходим, и наш борец гудит, вот нам и Заполит тоже говорил, и мгновенно назначается старшим этой молодой группы. И он ведет ее туда, куда она вселена, и норовит командовать левой, левой. И все думают, о господи, это же надо получили на полгода вот такого. А когда он укладывает всех спать, объясняя, что в 10 часов отбоя кто недоволен порогам получит сейчас, а кулак у него большой и шея толстая, то он решает, что времени у него остались одни сутки. Ровно через сутки будет известно, что он не знает ничего, и вылетит он с позором, значит, надо торопиться жить. А жизнь его парижская рисовалась ему всего лишь в нескольких моментах. Первое – это выпить какой-нибудь парижской выпивки. вторая — это плюнуть вниз с Эйфелевой башни. А третье – это переспать с парижанкой. Более его в Париже не интересовало ничего. И он сел на первый попавшийся автобус, спросив центр. Ему сказали, увидимся. Убей, и вылез куда-то, где огней было больше, и увидел надпись «Ресторант», и решил, что вот мы и остаграмимся. И он вошел в этот какой-то маленький гадюшничек такой, чистенький, и потребовал меню, и не понял там ничего, и подумал, что да, он французский знает не очень хорошо, и ткнул пальцем, и ему принесли какую-то дрянь, и тогда он нарисовал бутылку, и рядом с бутылкой на салфетке написал «40 градусов». Ему притаранили какой-то пыльный пузырь темного стекла, он возмущенно обтер с него эту пыль салфеткой, велел открыть, ему дали на донышке, он взял бутылку, налил фужер, хлопнул, Ну, что-то вроде коньяка, хотя припахивает одеколоном, но пить можно. Велел принести закусить. А за соседним столиком сидит такая дама. Еще вполне ничего, дама лет, наверное, 35-37. И время от времени на него со сдержанным интересом поглядывает. И ощутив приход со второго фужера, наш борец пересаживается к ней и начинает на пальцах объяснять, что неплохо бы выпить коньячку, а потом пойти погулять. И дама хихикает и бьет его по рукам. А потом борцу подают счет, и он долго разбирает цифру, и у него делается багровое лицо, потому что это он на Елисейских полях выпил флакончик коньяку 19 века, и столько денег он, кажется, еще не заработал за всю свою борцовскую жизнь. И дама платит по его счету. И выходит с ним под руку, и он понимает, что это он, кажется, колоссально зашел, и дама совсем еще не старая, ну, может быть, даме было 55, скорее, чем 35, но, знаете, массаж, макияж и так далее, тому подобное, и она сажает его в белый Ситроен и привозит в какую-то шикарную кинематографическую квартиру с мохнатыми коврами по щиколотку. И объясняет, что вот хорошо бы затолкнуться в ванную, а он ей объясняет, что вообще-то он душ сегодня утром принимал. Какая, к черту в ванной вообще? Не, не после тренировки, в потом. И он ей показывает, как в нашей деревне кобыл объезжают, и сколько в гривне алтын, и почём фунт сладкого, и дама верещит на весь Париж. И когда он появляется через двое суток в Сорбонне, все землячество смотрит на него, как на привидение. А он говорит председателю, да брось ты, ты чё, слушай, вот у меня тут было, да, этих командировочных, на, сто франков возьми, да, а хочешь, да, ты знаешь, какая вот дама, ты чё, я, я, я сейчас расскажу, да, и потом она меня ждет, нельзя же динамить женщину. Больше его в Сорбоне не видели. А через полгода дама объясняет, что она не в состоянии с ним расстаться, что, милый, нельзя ли продлить визу. И она надавливает на все педали, вырабатывает все свои связи. И у нее однокашник, замминистра иностранных дел Франции. Ему продляют визу еще на полгода. И председатель землячества в полном осатанении. И его не видит никто нигде никогда. Но раз в три месяца приходит благодарность из МИДа Франции за присылку человека, столь полезного для советско-французской дружбы. Через год, однако, эта лафа кончается – К его горю, поскольку он уже привык, что его возят в Монте-Карло, что даме можно въехать в рог, что кормит завтраком она его у Максима, что у Максима несколько раз в неделю развлечения – когда из люксового Ситроена выходит отцветающая дама и эдакая помесь лорда с попугаем, этой помесь лорда подают хрустальную рюмку водки на серебряном подносе, он выбивает рюмку водки и со словами «кек, подаешь скотина», въезжает в рыло официанту. На роль этих спаринг партнеров хозяин ресторана стал нанимать отставных боксеров, а вот количество завтракающих резко увеличилось. И вот аэропорт Орли. И рыдающая дама, который в нежные русские слова вкрапляет фантастической гадостности и немыслимой нецензурности выражения к восторгу от летающих советских граждан. И этот борец прибывает домой, говоря, что да, ребята, в Париже не так плохо. Самое потрясающее, что за этот год он овладел французским языком. Он не имел никакого представления о грамматике, но говорил он дивно и объяснялся на любые темы с прекрасным парижским произношением. После этого Портком сказал кафедре романской филологии вот каких кандидатов выдвигает Портком и его зачислили в аспирантуру и написали за него кандидатскую и попробовали бы не зачесть и сделали кандидатом и назначили преподавать французский язык в тряпочку так называемую тряпочкой назывался институт легкой и текстильной промышленности имени Сергея Мирона Чекирова. И он стал доценствовать в тряпочке, преподавая французский на дивном языке. Но вот если надо было что-то написать, возникали трудности, потому что писать он так и не научился совершенно ни одного слова. Вот такое дитя больших бульваров. В преподавании же более налегал на физическую подготовку. Говоря, хлопцы, в мужчине главная мужественность, а языки, это, ребята, дело наживное. Я вам по себе скажу,